Глава 1. Октябрь 1945 года. Кунцевская дача Иосиф Сталин. Я очнулся. Нет, никак в прошлый раз. Дышалось свободно. Болела голова, присутствовала тошнота. Осмотрелся. Я лежу на диване, покрытом светлой тканью. Что-то типа чехла на мебель. Слева от меня два кресла, между ними журнальный столик. Посредине комнаты письменный стол с зелёным сукном. Рядом со столом стул с подлокотниками и подушечкой подседалища. За стулом на стене достаточно большая карта Советского Союза. Рядом с картой большой сейф, который открыт, включив в замочной скважине сейфа. На столе настольная лампа с зеленоватым абажуром из стекла. На столе бумаги и какие-то документы. У стен шкафы с книгами. Вывод: я нахожусь в чьем то рабочем кабинете. Видимо, стало дурно, и я присел на диван. Потеряв сознание, завалился на боковую спинку дивана. Ноги остались на полу. Ага. Интересно, в кого меня засунули? Ведь распорядитель так и не сказал, в кого именно, не обозначил пункт прибытия моей души. Я изменил позу, сев ровно. Вновь почувствовал тошноту. На столике меж двух кресел разглядел графин с водой и стакан, гранёный стакан. А на письменном столе стоял чай, тоже в гранёном стакане с подстаканником. Примерно половина стакана жидкости там имелась. Я не стал сразу подскакивать на ноги, хотя пить хотелось. Кроме чая на столе разглядел курительную трубку и коробку. Может, с курительным табаком? Мой реципиент курильщик? Непорядок. Я в обоих жизнях не курил, даже спортом занимался. Осмотрел себя. На ногах темные туфли и брюки, похожие от какого-то мундира. Рубахи нет, зато натёльная рубаха. Стоп. Вернул взгляд на брюки. Да, они же с солидными красными лампасами и точно с генеральскими осмотрелся в поисках верхней части мундира. Китель висел на спинке стула. В кабинете достаточно тепло, вот и снял. Так, теперь бы понять, в кого меня засунули. То, что штаны с генеральскими лампасами навевает нам мысль, что звание генеральское, точно не ниже. С сидячего места не смог рассмотреть погоны на кителе. Посидел, прислушиваясь к тошноте и к головокружению. Вроде проходит. Осматриваюсь дальше. На полу ковер. у противоположной стены от окон расположен камин. Явно настоящий, так как рядом лежит небольшая поленница дров, на подставке кочерга и прочие атрибуты для камина. На стене висят картины. Пригляделся и неожиданно понял, что зрение вполне приличное. На стенах висят картины в рамках. Пригляделся. Похоже на вырезки из какого-то журнала. На одной лыжник, на другой лыжница. Смахивает на эпоху соцреализма. Да что там смахивает? Вся обстановка кричит об этом. Я бы предположил, что попал примерно в середину 20 века, либо в послевоенное время. Решился встать. Ничего совсем не качает. Немного кружится голова, но это пройдет. В небесной канцелярии обещали поправить здоровье. Дошел до письменного стола, взял недопитый стакан с чаем и выпил в несколько глотков. Уже хорошо. Жажду утолил. Вблизи смог рассмотреть погоны на кителе, которые, кстати, серого цвета, как и штаны. Опапа, а погоны там маршальские. Стоп. Какие маршальские? На погоне у маршала вокруг звезды лавровые листья. А здесь мы имеем дубовые. Что это значит? А значит, что на кителе погоны повыше маршала, а точнее генералиссимуса. Нехорошая догадка засветилась в голове. Но тошнота и головокружение отвлекли меня от этой мысли. На кителе с левой стороны рассмотрел звезду героя Советского Союза. А интрига прямо на глазах закручивается. Кто я? Если генералиссимус, то ничего страшного не вижу. Императором побывал и справился. А тут какой-то генералист Взял китель и накинул на себя, но не застегнулся. Поискал глазами зеркало в комнате, не нашел. А вот посмотреть на свою новую физию очень даже не помешает. Подошел к двери и прислушался. За дверью тишина. Осторожно открыл дверную створку. Дверные петли не скрипят. Не спеша посмотрел в коридор. А, кстати, из кабинета две двери в коридор и в фойе. Пошел налево по коридору к фойе, в котором никого не обнаружил. А вот за дверями на улицу стояли часовые. Пригляделся. Ну точно мундиры военного образца. А фуражки на часовых с малиновым околышем. Синий верх, шаровары синие, в сапогах. А вот гимнастерка защитного цвета. Звания не вижу часовых двое. Пока двигался, сумел оценить мягкие туфли, явно сделаны на заказ. Через фойе видна дверь. Она приоткрыта, там явно столовая. Вот туда я и направился. Вновь никого не обнаружил. Зато в столовой обнаружил зеркало. Подошел к нему и смог рассмотреть себя. Мать в вашу через карамысла, грёбаные апостолы, точнее апостол. Или кто он там? минуты три ей извергал из себя простой русский мат. Благо научился говорить на матерном командном языке в бытность службы офицером пограничникам. Помянул десяткам нехороших врас распорядителя. В отражении зеркала я увидел грузина. Да еще какого грузина? Не узнать эту физию невозможно. Я сотни, а то и тысячи раз видел портрет этого лица. А сверстники моего отца делали даже татуировки с лицом вполне известного грузина. Из зеркала на меня смотрело отражение Иосифа Сталина. Усы с проседью, как и седина в голове. Лицо слегка безображено оспой, морщины, цвет лица сероват. Глаза имеют цвет как у кого? У рыси? Да, скорее всего, есть что-то тигриное. Я постарался сделать взгляд жестким. Странно. Но цвет глаз слегка поменялся, появился взгляд хищника. Теперь понятно, почему современники вождя говорили о том, что порой взгляд Сталина пугал. Вот уж попаданец так попаданец. Не думал, не гадал, что в такую интригу попаду. Да мне даже в кошмарном сне не приснится, что я могу в такое попасть. Первое, что приходит на ум, Я совсем не знаю грузинского языка. И память предшественника молчит. Черт бы ее побрал эту память. Прошлый раз приходили подсказки, а сейчас тишина. Вот же, бляха-муха. Ясно понятно, что нахожусь я на даче вождя всех народов, друга пионеров и вообще советских детей. Да, попал, так попал. Тут ничего не попишешь. Немного успокоившись, решил осмотреться. Через столовую вышел на террасу. Здесь имелся обеденный стол и очень большие окна. Некоторое время наблюдал за улицей. Там накрапывал мелкий дождик. Несколько раз обратил внимание на часовых, а может, патрульные, которые патрулируют территорию и дачу. Как я не признал сотрудников НКВД, хотя здесь личная охрана Сталина, скорее всего, Кто там был личным охранником Сталина? Ну, вспоминаем. Точно, Власик. Фамилия такая у верного телохранителя вождя. Где-то он должен быть здесь, на даче. Развернувшись на террасе, я двинулся в фойе через небольшую столовую. И в фойе наткнулся на генерал-лейтенанта. Он как раз входил в здание быстрым шагом. Лицо его было обеспокоено. Узнал его сразу. Несколько раз видел фото в интернете еще в первой жизни. Да-да, передо мной был никто иной, как Николай Сидорович Власик, вечный телохранитель Сталина, а по совместительству мажор так как принимал участие в воспитании детей вождя. Власик явно удивлен тем, что я передвигаюсь на своих ногах. Иосиф Виссарионович, зачем вы встали? Это может быть небезопасно для здоровья. Я послал людей за Владимиром Никитичем. Думаю, через полчаса они будут здесь. Лаврентию Павловичу пока ничего не сообщал, тут же доложил Власик. Я в очередной раз обратился к памяти реципиента. С Павлом Первым у меня получалось почти с первых дней. О чудо! Память выдала, что личный лечащий врач Сталина Владимир Никитич Виноградов. Власик смотрел на меня, видимо, ожидает, что я скажу. А я не знал, как Сталин обращался к Власику. Как никак их связывали долгие годы. Все это время телохранитель находился рядом с вождем. Правильно сделал. Не надо, чтобы кто-то знал о моем самочувствии. Прикажи, пусть принесут в кабинет что-то перекусить. Я буду там. Да. Лаврентий тоже ничего не должен знать. Я с удовольствием заметил, что в моей речи присутствует легкий акцент грузина. Вот и хорошо. Буду говорить как есть. В прошлой жизни слышал, что Сталин говорил почти без акцента на русском языке. Акцент появлялся только тогда, когда вождь нервничал или волновался. Войдя в кабинет, я присел на стул и начал рассматривать документы на столе. На углу стола лежала пачка газет. Пока я даже не представлял, как мне войти в роль Сталина. Взял чистый лист бумаги и решил написать для себя план моих действий, хотя бы на первое время. В голове мелькнула мысль, как бы меня не приняли за подставное лицо. Кто тот самый шустрый в руководстве СССР? Маленков, Берия. Интересно, сколько личного состава охраны на даче? Я хотел отмахнуться от последнего вопроса, но память вождя подсказала. Ближнюю дачу охраняют 150 постовых. Имеется шесть постов охраны с телефонами. Ладно, сейчас не об этом. Надо составить список надежных людей. Всех кого вспомню сам и что подскажет память вождя. Второй список ненадежных. от которых будем избавляться разными способами. В кабинет внесли поднос с чаем и холодными закусками вместе с кухаркой, которая, поставив поднос, вышла, вошёл власик. Он, видимо, ожидал приказаний. Я же размышлял, как мне называть власика, когда мы наедине. Хотя чего я мучаюсь? Много мог позволить себе старин. Думаю немало. Коля, вызови мне на завтра судоплатова. Хотя нет, не будем откладывать. На сегодня часов на восемь вечера. Если есть встречи сегодня, все отменить, дал распоряжение делохранителю. Власик вытянулся по стойке смирно и вышел. Я опять взялся размышлять. Чего я хочу отсюда Платова?» По истории это был достаточно преданный человек своей родине. Кроме всего прочего, практически главный диверсант Советского Союза. А хочу я от Судоплатова то, чтобы он возглавил новую структуру, которая возьмет под контроль все службы, в том числе и НКВД вместе с НКГБ. Заодно подумать, как со временем упростить название спецслужб, а то эти народные комиссариаты прям слух режут. А кто у нас командует государственной безопасностью? Память вождя подбросила информацию. Министр госбезопасности Меркулов Всеволод Николаевич, преданный Сталину коммунист, но мягок, когда требуются решительные действия. Ага, Насчет мягкости мнения вождя. А мое? Надо поговорить с ним лично, а потом сделаю выводы. Что еще я читал в прошлой жизни? В смысле, в первой. Кажется, в 46 году будет голод. Умрет много народа. Точную цифру не помню, но однозначно больше миллиона. С этим тоже надо что-то делать. Я встал и прошелся вокруг стола, потягиваясь. Промелькнула какая-то мысль, что мне показалось необычным. Стоп. У Уважище в детстве была повреждена рука и что-то еще. Я помахал руками. Хм. Ничего не болит и не мешает. Значит, в небесной канцелярии не обманули. Включили какую-то регенерацию. Вытянул руки перед собой. Ага. Одна рука короче другой. Что-то такое читал, что у Сталина одна рука сохла. Сразу показывать отсутствие болезней, пожалуй, не стоит, а то нарвусь на недоверие товарищей и сразу получу госпереворот в верхушке власти. Сделав несколько кругов вокруг письменного стола, я присел на стул и углубился в размышления и записи вождя, сделанные до меня. Что у нас глобального? Я посмотрел на календарь на столе. Сейчас 10 октября 1945 года. Война с Японией закончилась. Американцы уже сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Меня это пугает. Да ничуть. Я как человек будущего прекрасно понимаю, что атомное оружие в большей степени играет роль ядерной дубины. А вот применять такое оружие не рискнут. В Японии бомбили ядерным оружием. Понятно для чего? Чтобы показать Советскому Союзу свою силу. Вот только Россия, не Японию, чтобы нас запугать, понадобятся сотни бомб, а у америкосов столько нет. Безусловно, ядерную программу следует запускать, а еще разработку ракетного вооружения. И да, послать в Америку людей, чтобы аккуратно ликвидировали всех физиков и прочих ядерщиков, желательно не своими руками. Так, об этом позже. Я углубился в записи вождя, не заметил, как приехал мой доктор. По приезду Виноградова, мы с ним удалились в спальню вождя. Там провел осмотр моей тушки личный доктор. Ранее в прошлой жизни я не видел фото Виноградова, потому сейчас смог его рассмотреть более внимательно. Короткая стрижка с пробором, волосы зачесаны на правый бок. Седина в волосах Усы короткие и пострижены. Левая бровь слегка приподнята. Взгляд умных глаз выдает в нем человека деятельного и энергичного. Иосиф Виссарионович, вам бы лечь на обследование. Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью. Что произошло, хотелось бы послушать, спокойным голосом произнес Владимир Никитич. Не знаю, возможно, обморок. Легкое ощущение головокружения и тошноты. Но сейчас уже прошло. Генерал Власик больше панику развел. "Думаю, ничего страшного", ответил я, заметив еще раз, что акцент грузина имеется. "Хотя бы амбулаторно давайте обследоваться", вновь заговорил Виноградов. "Я подумаю и выберу время", ответил я. Виноградов вздохнул и встал, а через 20 минут уехал сдачей. Его естественно предупредили о нежелательности распространяться о плохом самочувствии вождя народов и друга всех пионеров. Поработав после отъезда доктора пару часов, по-настоящему оценил работоспособность вождя. Хорошо у меня был неплохой опыт во второй жизни, где руководил царской империей. Пригодилась усидчивость. Решил размяться и пошел далее осматривать дачу вождя. А теперь уже мою Лифт меня спустил в бункер. Мрачно здесь, но безопасно. Стены отделаны панелями из настоящего дерева. Заботился вождь о безопасности возможных бомбардировок Москвы во время войны. Долго бродить не стал. Предложили пообедать, я не отказался. Обедал в малой столовой, что рядом с восточной верандой. Приближался вечер, Я вернулся в кабинет, чтобы накидать тезисы для разговора с Судоплатовым. Но прежде в план своих действий поставил создание новых структур в управлении государством, а также преобразование старых. Отдельным пунктом поставил руководящую роль партии Советского Союза, а затем подчеркнул, поставив напротив знак вопроса. Я откровенно считал, что партия должна контролировать руководство они стоять во главе управления государством. Интерлюдия. Кунцевская дача. Павел Судоплатов. Генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов ехал на ближнюю дачу самого вождя и главнокомандующего товарища Сталина. Он получил вызов во второй половине октября. В голове крутились мысли от срочного вызова к хозяину, так иногда называли Сталина но шёпотом и между своими. Зачем он понадобился Сталину? Вопрос вопросов. Вождь мог запросто возвысить карьеру любого человека в стране, но мог и опустить ниже плинтуса. И никто ему не помешает в этом вопросе. Сегодня ты генерал, а завтра можешь узнать, как живут и работают в каком-нибудь лагере ГУЛАГа. Примеров достаточно. Особенно годы перед войной. Потому волноваться было о чем. Хотя сам Павел Анатольевич за собой грехов припомнить не смог, как ни старался. Не считая тех, когда он действовал исключительно по приказу. В размышлениях судоплатов не заметил, как подъехали к даче в Кунцево. Машина осталась за забором вместе с водителем. На дачу к Сталину транспорт не пропускали. Быстрым шагом генерал-лейтенант приблизился к воротам. Дождь закончился, но по дорожкам грязи не было. Обувь Судоплатов не испачкал, пока шел до ворот, а от ворот до самой дачи. Но перед входом осмотрел себя и обувь, прошёлся щёткой по сапогам и шагнул в здание дачи. Встретил его власик. Они пожали друг другу руки. Павел Анатольевич вопросительно глянул на власика, но тот пожал плечами. Хоть и понял вопрос во взгляде Судоплатова, Товарищ главнокомандующий, генерал-лейтенант Судоплатов по вашему приказанию прибыл. отрапортовал Павел Анатольевич, войдя в кабинет Сталина. Сталин вышел из-за своего письменного стола, внимательно разглядывая генерал-лейтенанта. Судоплатов старался смотреть чуть выше головы Сталина, оставаясь стоять по стойке смирно. Но тем не менее, взгляд тигриных глаз вождя, будто насквозь видел генерала. В руках Сталин держал незажженную трубку. Не нужно так громко, Павел Анатольевич. Мы не на параде. Проходите и присаживайтесь вот сюда. Вождь указал ему трубки на два кресла, что стояли возле стены. Сталин попросил, чтобы принесли чаю и что-нибудь к чаю. Судоплатов выдохнул, стараясь сделать это незаметно. Если угощают чаем, то предстоит серьезный разговор, а не разбор прегрешений. Так подумал генерал и сел в кресло с левой стороны от столика. Была еще одна странность, которую отметил Судоплатов. Сталин никогда не обращался к нему по имени-отчеству. Размышлять над этим не стал, но запомнил этот факт. Сталин же подошел к окну и некоторое время смотрел на улицу. Павел Анатольевич знал, что Сталин любит выдерживать паузы, давая возможность посетителю гадать о причинах вызова. Принесли чай, печенье и нарезанный ломтиками лимон. Вождь дождался, когда прислуга выйдет, вернулся к двум креслам, занял место в свободном кресле и налил себе чаю. То же самое сделал Судоплатов. Через минуту молчания Сталин заговорил: Павел Анатольевич, Партией и народом вам оказывают доверие, ставя вас на ответственные должности, и это хорошо, что вы доверие советского народа оправдываете. Имелось мнение поручить вам работу руководителя отдела К НКГБ СССР, но думаю, что на эту должность подберут другого человека не менее достойного. Вам же будет поручено руководить новой структурой которая будет создана в ближайшее время. Сталин положил дольку лимона себе в чай и проникновенно посмотрел в глаза Судоплатову. Прошла минута, может, две в молчании. Судоплатов ждал, когда вождь продолжит разговор. Структура, по предварительному мнению, будет называться КГО Комитет государственной охраны. Цели и задачи комитета будут достаточно обширными но однозначно направленными на государственную безопасность как внутри страны, так и во внешних вопросах. Подчиняться такая структура будет исключительно главнокомандующему СССР. В течение месяца в вашу задачу входит подобрать личный состав, создать штатное расписание по должностям. В чем я обязательно помогу? Подбирая личный состав, следует обратить внимание на преданность человека делу КПСС и советскому народу. Понимаю, что быстро структуру не создать, но начинай с чего-то надо. Направление работы структуры экономическая, армия и флот, а также некоторые решения вопросов во внешней политике. В соответствии с этим и следует вести подбор людей. Сталин улыбнулся в усы. Но при этом вновь посмотрел в глаза Судоплатову своими тигриными глазами. Разговор еще продолжался полтора часа. Сталин интересовался работой Судоплатова, спрашивал мнение Павла Анатольевича на тот или иной вопрос. Своё мнение Судоплатов высказывал осторожно, чем вызывал ухмылку вождя. Поговорили об армии и флоте, но недолго. А вот в вопросах разведки задели множество существенных позиций. Генерал-лейтенант понимал, что весь последующий разговор только продолжение сказанного ранее. Да-да, главное уже было сказано. Судоплатов умел не только думать, но и быстро анализировать. Служба, так сказать, способствовала быстрому мышлению. Покинув дачу вождя, уже в машине, Судоплатов продолжал размышлять. Ясно и понятно, что Сталин создает структуру, которая будет подчиняться только ему и никому больше. Такая структура будет иметь самые широчайшие полномочия, вплоть до контроля НКГБ и НКВД. Значит ли это, что в стране начнутся новые чистки в органах? Вполне вероятно. Судоплатов не сомневался, что в любой организации есть перегибы. Встречаются люди, которые понимают все служебное положение только в свою пользу. Новая должность это взлет карьеры, вне сомнений. Но взлетая высоко, бывает и падаешь больно. Однако генерал-лейтенанту столько раз в своей жизни приходилось рисковать, что будущая должность не вызывала боязни и сомнений. Он улыбнулся и сосредоточился на том, кого будет вербовать. Ну или приглашать работать в этой самой КГО, как обозначил Сталин новую структуру. Павел Анатольевич чувствовал, как поднимается настроение. Впереди его ждала вне всяких сомнений интересная работа. Декабрь 1945 год. Москва Иосиф Сталин. Прошло два месяца, как я занял тело Иосифа Сталина. Постепенно свыкаюсь с этой мыслью. Скажу больше работаю, не покладая рук, с минимумом времени для сна. Не сомневаюсь, что новый Сталин отличался от того, что был до 10 октября 1945 года. Однако, окружение, если и заметили изменения, то никто вслух не высказался. По совету виноградова я прошел амбулаторное обследование. Мне и самому хотелось понять, на сколько лет моего здоровья хватит находиться во главе государства. Результаты обследования удивили Виноградова, а меня порадовали. Особенно радовало то, что рука с каждым днем работала все лучше и лучше, а еще пропала хромота. Цвет лица серого изменился на более живой. Оспины, точнее, следы от болезни оспа, не исчезли, но я в конце концов не краснодеется, чтобы переживать по такому поводу. Мысленно я поблагодарил небесную канцелярию. Удивительно, Иосиф Виссарионович. Ваше сердце, я бы сказал, работает как у молодого, не пойму, что происходит, эмоционально говорил мой доктор. Война закончилась, страну восстанавливать надо, Владимир Никитич. Организм перестал хандрить. Жить хочется и радоваться мирному времени, пошутил я. Уходя от доктора, я кивнул Власику, чтобы он поговорил с Виноградовым о том, что не следует распространяться о здоровье Сталина. Что тот и сделал. Уже в машине власик доложил. Владимир Никитич все прекрасно понял. На вопросы будет отвечать, что все хорошо, без подробностей. Я удовлетворенно кивнул. После обследования я успокоился, хотя разрешал виноградову в течение месяца приезжать и проводить осмотр. Владимир Никитич, намек моего телохранителя понял правильно говорил только то, что разрешено. Не зря говорят, что сначала человек работает на репутацию, а потом репутация на него. До меня Сталин здорово поработал на свою репутацию. Сейчас я активно этим пользуюсь. Прекрасно понимаю, что различия между нами есть. Первый, кто это заметил Власик, но он ни словом, ни делом не изменил своих отношений ко мне. Наверняка сам нашел какой-либо ответ на отличие. Еще в октябре я вызывал к себе на дачу значительные фигуры из политиков СССР. Сейчас вспоминаю, как проходил разговор с Лаврентием Павловичем Берия. В данный момент Берия пока занимает пост министра внутренних дел. Но даже в моей истории он этот пост оставил, только я не помню точной даты. Встретил я его на даче в Кунцево. Лаврентий, хочу поручить тебе наиважнейшее дело только пост министра надо будет оставить, заговорил я, прихлебывая травяной чай. После своих слов я смотрел на реакцию грозного наркома. Он слегка побледнел, но тем не менее другим образом своего настроения не выдал. Ждал, когда я продолжу. Американцы, лаврентий, не японцев пугали своей бомбой, они нас предупреждали. Думаю, что теперь мы будем основными противниками друг для друга. Твоя задача взять под контроль атомные разработки, а также разработки всех новых технологий. Особое внимание удели ракетостроению. Нам нужен носитель, который с нашей территории доставит заряд до Вашингтона. Если понадобится, то и ядерный. Я вновь сделал паузу. Я понял тебя, Коба. Не подведу, ты меня, знаешь? Глаза Берии радостно блеснули. В следующем году, сразу в начале года, введем тебя в члены политбюро. Думаю, наши товарищи не будут возражать. После этих слов я улыбнулся. Лаврентий Павлович засветился довольной улыбкой. В ноябре будет решение о создании КГО, Комитет государственной охраны. Руководить, считая нужным, поставить сюда Заниматься будет охраной государственных лиц, контролем спецслужб и выполнять особые поручения. Что скажешь, Лаврентий? Я вновь посмотрел в глаза Берии. Теперь уже почти бывший нарком улыбнулся. С Полминуты он размышлял, я его не торопил. Хороший выбор. Надежный товарищ не подведет. Когда надо будет, у него решительности хватит, ответил Лаврентий Павлович. С королёвым реши вопрос по реабилитации. Не надо, чтобы над ним висела такая статья. Все закрытые КБ будут под твоим контролем. Кроме этого, в течение месяца следует создать новый институт по разработке и развитию технологий. Надо нашу разведку направить в нужном русле и по этой теме. Что не можем сами придумать, возьмем у американцев. Новый институт пусть будет называться НИ ТВГН. Научно-исследовательский институт технологий военного и гражданского назначения. С секретностью сам разберешься, как и с сотрудниками. Когда все подготовишь по новому институту, список ко мне на стол. Кого думаешь на свое место? Есть кандидатуры? Берия задумался на минутку. Круглова. Он наш человек, ответил Берия. Я понимал, что Круглов больше человек берет, чем наш. Но сейчас меня это устраивало. Перед тем, как передашь ему полномочия, хочу поговорить с ним лично. Против кандидатуры не возражаю, ответил я, сделав несколько глотков чая. Разговор между мной и бывшим наркомом продлился еще часа два. Поговорили о срочном преобразовании НКВД в МВД, НКГБ в МГБ. На декабрь Я планировал провести собрание Верховного совета СССР, где планировал провести все преобразования, в том числе создать правительство СССР. Более привычное для себя название, хотя по сути оставался Совет министров СССР. В моей прошлой истории, точнее в первой, Сталин сам занимал должность министра обороны. Я этого сейчас делать не хотел. Но планировал оставить за собой должность главнокомандующего всеми вооруженными силами СССР. Модель вертикали власти в Российской Федерации мне нравилась. Все это бы сделали и без меня, как показала история моей первой жизни. Сейчас я просто пододвинул сроки на более раннюю дату. Закончив разговор с Берией, после его ухода я сел за составление плана о руководящей роли партии. Как я уже говорил, партия должна выполнять контролирующие действия, а никак не руководящие. Да и чистку не помешает провести в партийных рядах. Планировал ли я создание других партий? Однозначно нет. Демократия пусть развивается в Америке. Мне здесь болтовни не нужна. Как вспомню спящих депутатов в парламенте в 21 веке, так сразу хочется какие-нибудь репрессии устроить. Будем строить социализм в отдельно взятой стране без всяких мировых революций. В ноябре 1945 года начались серьезные перестановки в руководстве страной. Не скажу, что я всех подряд снимал и ставил тех, кто мне нравится. Нет, конечно. Я еще плохо разбирался в реалиях этого времени. Обравировать одной репутации Сталина не желал то, что я вытворял, будучи императором в параллельной реальности, здесь точно не пройдет. Там были другие нравы и вера, а здесь сплошные атеисты. Честно скажу, я с каждым днём все больше уважал того Сталина, которого сменил, попав в его тело. Мощная личность. Держать в узде достаточно непростых людей очень непросто. И в то же время я охреневал от того, сколько людей репрессированы. Сделаю себе пометку в личном блокноте и подумаю, как исправлять уже совершенные ошибки. Во время войны в СССР сильно распоясалась преступность. Перед тем, как место Берии займет Круглов, я вызвал его на разговор в Кремль. Сергей Никифорович, партия оказывает вам доверие. Я вместе с товарищами присоединяюсь к такому мнению. Надеюсь, мне не придется жалеть о том, что я поддержал вашу кандидатуру. Есть мысли, с чего планируете начать? Я уставился в глаза Круглову. Замечу, что к этому времени я уже освоил тигриный взгляд Сталина, от которого всех собеседников бросала в дрожь. По вискам Круглова побежали небольшие капельки пота. Что ж, Понимаю, волнуется человек. Товарищ Сталин. Планирую начать свою работу с того, что ознакомлюсь с личным составом. Не сразу, конечно. Быстро не получится. Многих знаю и уверен в людях. Но некоторых не помешает дополнительно проверить. Назначу комиссии по проверке исправительно трудовых лагерей. Ну и с преступностью планирую бороться более жестко. Выпалил Круглов. Правильно мыслишь, Сергей Никифорович. С преступностью не руби с плеча, чтобы не спугнуть организованную преступность. Наверняка есть люди из властных структур, которые замараны в использовании служебного положения. Собери всю информацию, а потом одним ударом всех накроем. Особое внимание удели на так называемые общаки, точнее черные кассы криминала. Все средства нужно вернуть государству. Все понял, товарищ Сталин. Сейчас демобилизуются фронтовики, хочу провести набор из разведчиков и боевых частей. В военкоматы запросы отправлю, чтобы сразу направляли в милицию. Девушек следует менять на приходящих фронтовиков. Начал делиться планами круглов. Одобряю, Сергей Никифорович. Запроси дела по осужденным сотрудникам прокуратуры и милиции. Ну и по вашему ведомству. Думаю, надо разобраться. А ну как на людей напраслину возвели, особенно тех, кто был на хорошем счету. Если что, докладывай мне напрямую. Я улыбнулся, подбадривая Круглого. От меня, будущий министр МВД вышел окрыленным. А я подумал, что сработаюсь с ним, хотя проверить его в работе не будет лишним. До конца октября и в ноябре Я готовился к заседанию Верховного совета СССР. Честно сказать, в этом времени все оказалось сложнее. Взять, к примеру, государственный контроль СССР. Я знал, что такая структура появится сразу после войны, но точной даты не знал. А ведь необходим такой орган. Воруют суки, еще как воруют, причем на всех уровнях. Как в нижних эшелонах власти, так и в верхах. На руководство контроля я решил поставить Льва Захаровича Мехлиса. Точно не помню, но, кажется, он и руководил такой структурой. Память Сталина мне подсказала, что Мехлиса порой следует сдерживать. Он эффективен как разрушитель и почти никакой созидатель, но человек честнейший. Надо, значит, будем сдерживать. Вот только умрет он примерно в одно и то же время, что и Сталин, кажется, от инсульта. Надо будет проследить, чтобы его здоровье поддерживали. Курить бросит и пить. Я сам уже не курю. Точнее, Сталин не курит. Вином не балуемся. Будем направлять всех политиканов СССР к трезвому образу жизни. По поводу МГБ я решил Маленкова не менять. А добавить ему первым замом Абакумова. Он человек решительный и временами жёсткий. Вот и пусть займется Западной Украиной и всеми подпевалами фашистов, что там сейчас притихли. В моей первой истории его расстреляют по какому-то надуманному делу. Надо будет отследить тех, кто там так старался, а они рано или поздно появятся в своих размышлениях и попытках найти решение добрался до Министерства обороны. Я видел три кандидатуры: Жуков, Василевский и Булганин. Булганин для Сталина верный человек. С февраля 1945 года член Государственного комитета обороны. Однако есть одно но. Булганин ни разу не военный человек, точнее, у него нет военного образования. Понимаю, что Сталин мог его возле себя держать для поддержки. А вот я не собирался ставить во главе Министерства обороны такого человека. Но и обидеть его нельзя. Потому думаем. Жуков? Нет, пожалуй, Жукова нельзя. Зазвездился парень, хотя вполне заслуженно. Управлять им будет сложно. Отдавать под его начало все вооруженные силы, ой, как не хочется. К тому же за ним очень неслабы косяк. Фетиш у него на дорогие вещи. Из Германии вагонами вещи доставлял. Сталин до моего попадания его вроде простил. И простил ли? Ведь отправили Жукова в Одессу бороться с преступностью. Ладно, позже подумаю. Остается Василевский. А что, вполне достойная кандидатура. Сейчас я выполняю роль министра обороны. Оно мне надо. Военное образование у меня имелось. В первой жизни Павла Обухова, но только до капитана. Где видано, чтобы обороной страны капитаны руководили? Вот и я об этом же. Решено. Решительно двигаю кандидатуру Василевского, при этом оставляю за собой главнокомандующего. Ну а что? Разным президентом можно, а мне нельзя? Так и сделаю. Несколько дней размышлял по поводу Жукова. В первой своей жизни я уважал маршала Победы. Как военный стратег, он много сделал для поражения фашистской Германии. Личность неординарная и очень сильный по характеру. В прошлой истории, моей первой жизни, Жукова не могли просто столкнуть с пьедестала. Организовали трофейное дело предъявили обвинение, что маршал брал все, что гвоздями не прибито в Германии. Я по этому поводу раздувать уголовное дело точно не буду. Будучи императором во второй жизни, я вообще разрешал брать трофеи, особенно казакам. Что с боя взято, то свято. Короче, не позволяет мне моя натура пинать грязными сапогами Жукова. Георгий Константинович самолюбив, без сомнения, наверняка губы надует, что не поставили министром обороны, но думаю, переживет. Надо его немного в чувство привести. К тому же министр это в большей степени хозяйственник, а Жуков стратег. Могу я его как главнокомандующий поставить на пост начальника генерального штаба? Вполне могу. Вот пусть там и проявляет свой талант стратега и тактика. Я решил вызвать к себе Жукова и посмотреть на его реакцию. Принимал Жукова в своем кабинете в Кремле. Заглянул по поскрёбышев и доложил, что прибыл маршал Жуков. Я махнул рукой, давая понять, чтобы пропустили маршала. Жуков прибыл при полном параде, с орденами и регалиями, смотрится эффектно. Я в это время стоял у окна, в руках держал трубку. Вот не курю, а мышечная память рук нет, нет, да возьмёт трубку. Я повернулся к Жукову, дождался, когда он доложится по уставу. Я молча рассматривал маршала, ведь видел его впервые. Для меня, как Павла Обухова, Жуков легенда. Пауза затянулась минуты на три. Маршал стоял на вытяжку, Я решил прервать паузу. Проходи, Георгий Константинович, присаживайся, я показал рукой на стул. Жуков прошел и сел. Говорят, у Сталина была привычка ходить за спиной собеседника, что вызывало неудобство у посетителя. Я такой глупостью заниматься не стал. Прогуливался вдоль стола для совещаний, но с противоположной стороны от Жукова. Через стол чтобы он мог спокойно меня видеть. Я решил применить кнут и пряник в разговоре. Георгий Константинович, есть мнение товарищей, что следует назначить служебную проверку по поводу незаконных трофеев, вывезенных из Германии. Жуков хотел возразить, но я остановил его рукой. Маршал вновь сел на стул, повинуясь моему жесту. Скажи мне, маршал Советского Союза Как, по-твоему, ковалась победа над фашистской Германией? Может быть, решалось все только на фронте? Или весь советский народ приложил неимоверные усилия? Может, кто-то общее руководство осуществлял? Засыпал я вопросами Жукова. Конечно, товарищ Сталин, вся страна ковала победу, ошеломленно ответил маршал. Ты, Георгий Константинович, относишься к высшему руководству страны. И не к лицу маршалу распускать язык, как худая баба на базаре. Что за разговоры о том, что товарищ Сталин присваивал себе боевые операции на фронтах. Последний вопрос я задал резко и посмотрел тигриным взглядом в глаза Жукову, приблизившись к столу. В первой жизни я читал, что Жуков имел неосторожность высказываться в таком тоне про Сталина. Не знаю, насколько это правда. Но сейчас Жуков сидел передо мной ошеломленный и побледневший. Он даже не пытался оправдываться. Я тебе так скажу, Георгий Константинович. Нет твоей операции или моей. Есть решение генерального штаба или штаба фронта, утверждённое главнокомандующим. Или быть может, Георгий Константинович, тебе славы не хватает? Жуков молчал. Не знаю почему. Говорят, оправдываться значит частично признать вину. А может, имели место быть такие разговоры. Я взял паузу, отвернулся к окну, следовало самому собраться с мыслями. Ну и Жукову дать возможность осознать всю глубину нашего разговора. Я так скажу, Георгий Константинович. Хочу, чтобы ты понял. Война закончилась, страну поднимать надо порядок наладить, жизнь трудового народа улучшать. Хватит советскому народу жить в нищете и в голоде. Мне соратники нужны и помощники. Если ты готов, то хочу предложить тебе должность начальника генерального штаба. Наведи порядок в армии и среди генералитета. Союзников у нас нет и быть не может в других странах. Самый верный наш союзник армия и флот. Я вновь впирился взглядом в глаза Жукову. Я готов, Иосиф Виссарионович. Можете мне доверять, я не подведу, спокойно произнес Жуков. Будь осторожен в своих высказываниях на кухнях или застольях. О трофеях не думай. Я не дам разрешения на служебные проверки. Но ты, Георгий Константинович, сейчас сядешь и напишешь мне всю правду, как оно на самом деле было, оставишь у Поскрёбышева. Помни, я ложь вижу сразу. Повинишься, и мы забудем об этом разговоре. Занимайся армией. На решение личных дел даю тебе десять дней. Как раз к этому сроку получишь предписание. Можешь быть свободен, закончил я разговор с маршалом. Жуков встал, вскинул руку к озерку, почти строевым шагом покинул кабинет. У самых дверей Жуков остановил голос Сталина: по поводу трофеев. Вступишь в должность, разберись, кого привлечь к ответственности. Если трофеи дошли до мародерства, то тех заслуженно осудить, остальных надо реабилитировать. Негоже победителей судить за то, что в бою взяли, произнес я. Жуков, развернувшись ко мне, кивнул головой и вышел из кабинета. А я прошел к столу и присел. Как ни крути, А Жуков сильная личность. Я даже устал, пока говорил с ним. В очередной раз сыграла репутация Сталина. Сомневаюсь, что я, как Павел Обухов, смог бы повлиять так на Жукова. Без сомнений, человек он точно стрессоустойчивый. Через полчаса личный помощник занес объяснительную Жукова. Я убрал ее в сейф. По моей просьбе Поскребышев принес чаю и печенья. Я вновь углубился в бумаги.